Глава четвертая Домой я вернулся совершенно разбитым. Мне нравилась моя работа и моя жизнь, но даже и в них иногда случались встряски, подобные побоищу устроенному фанатами на матче накануне. Открыв, наконец, банку пива и раскладывая на столе широкие сотейники, чтобы приготовить яйца пашот, я еще раз мысленно прокручивала в голове события на стадионе. Драгомыслов в ответ на мой отчет по телефону кисло рассказал, что поймать нарушителя нашим так и не удалось. Кроме того, попытавшуюся перехватить темного оперативную бригаду ночного дозора, тот раскидал словно щенков и ушел через второй, а быть может и третий слой сумрака. Да так лихо, что Илья Золотухин до сих пор отлеживался в кабинете Осипа Валерьяновича. Начальство подало жалобу в дневной дозор, а там пообещали разобраться и помочь в поисках виновного. А это, само собой, означало, что спешить они не будут. Осторожно опустив предварительно разбитые яйца в едва закипевшую воду, закрученную сотейником в воронку, чтобы пошировать их по-французски, я вооружился шумовкой и засек 4 минуты, выжидая, чтобы белок сделался плотным, а желток остался жидким. Неторопливо колдуя над ужином, я продолжал размышлять. Полноценными составами ночной и дневной дозор работали в Санкт-Петербурге сравнительно недавно. Причин для этого было немало. Сперва в Питере навел шорох ямаец со своей сфорой диких иных, затем сам город чуть не стал иным, но был развоплощен объединенной группой высших темных и светлых иных, выступивших единым фронтом под руководством Инквизиции. После этого многострадальную северную столицу отдали на откуп Инквизиции. Те еще времена. Но, тем не менее, ситуация на стадионе не лезла ни в какие ворота. А Темный, однако, знал, куда пойти, чтобы напитаться под прикрытием извечной ретивости футбольных фанатов. По всему выходило, что Драгомыслов послал меня туда не просто для того, чтобы сделать несколько эмоциональных снимков. Тогда что? Чуйка? Заранее разгаданная провокация тёмных, которую меня как бы невзначай послали задокументировать? Может быть. Ведь по всему выходило, что именно я должен был оказаться там и увидеть на вираже зенитовских болельщиков применение воздействия и возмущения в сумраке, вызванное колдовством тёмного иного, спровоцировавшего фанатский вираж на беспорядки. Летали выдернутые с корнем кресла, дымили фаеры — Началась массовая драка и столкновение с полицией и ОМОНом. Такого на футболе я не видел давно. И все равно толку от меня пока было мало. Разве что помогут снимки. Может, среди прочего какая-то зацепка и попала в объектив? Достав из воды дошедшие яйца, я переложил их в кастрюльку с холодной водой, чтобы остановить процесс поширования и смыть уксус. Затем образовавшиеся нити белка аккуратно срезал кухонными ножницами и поглядел на плоды своих трудов, выложенные на поджаренные тосты с ломтиками зелени. Затем сгреб грязную посуду в раковину и, открыв вторую банку пива, неторопливо принялся за еду, вкус у которой, по моему скромному мнению, был просто восхитительным. Посмотрим, что удастся раскопать на снимках. Снимал я много, что-то да должно было засветиться в кадре. Да и этот непонятный пьяный тип в толстовке. Может, что и разгляжу более детально. Покончив с едой, я провозился в студии какое-то время и таки смог разглядеть на снимках что-то более-менее конкретное. Даже перепроверил изображение в сумраке. Отложив, наконец, работу и допив пиво, я отправился на личный доклад к Драгомыслову. И тут вдруг напомнил о себе мобильный телефон. Взглянув на аппарат, я нисколько не удивился тому факту, что звонил шеф. — А я как раз в офис собирался, Геннадий Петрович. Я тут снимки просматривал с матча и заметил одну деталь. — Это хорошо, Степан. Расскажешь лично, как ты и планировал. Голос шефа звучал устало и даже как-то немного отрешенно. — Только сперва проведай мать, ладно? «Что?» Во рту у меня мигом пересохло. «С ней что-то случилось? Геннадий Петрович, скажите сразу!» «Тихо ты, тихо!» Поспешил успокоить меня начальник. «Ничего не случилось, извини, если я тебя невольно напугал. Просто совестливо мне, что я тебя гоняю вовсю, к матери в больницу заглянуть не даю. Вот и решил исправить ошибку». На сердце у меня сразу полегчало. «Спасибо, Геннадий Петрович. Тепло поблагодарил я драгомыслово. Спасибо большое. Я быстро, честное слово. — Сдурел ты, Степан. Проведи с матерью столько времени, сколько нужно, а потом уже приходи в офис. Ну все, Оксане Алексеевне от меня привет передавай. — Непременно передам, Геннадий Петрович. Еще раз поблагодарил я и нажал отбой. Несколько месяцев назад в моей семье случилось несчастье. Моей маме неожиданно диагностировали рак. Врачи делали все возможное. Мы с моей младшей сестрой Светой мотались по всевозможным клиникам, но вердикт оставался неизменным. Опухоль мозга была неоперабельна. Хоть я и был иным, но без особого разрешения не мог помочь. Светка тем более, даже для того, чтобы хоть чуточку облегчить боль. От этого бессилия мне каждый раз хотелось на стены лезть глядя, как мать угасает. Светлане было 22. Она училась на четвертом курсе журфака. Просила иногда сделать репортажные снимки для своих статей. Тексты у нее были неплохие. Свету даже печатали в нескольких изданиях. В ней была та особая искорка, которая при упорстве и усидчивости помогает развить талант. Искорка иной. Хоть и очень-очень слабенькой. Но все равно, свет в свете. За ней. Несколько лет ухаживал парень с ее же курса. Я как старший брат, конечно, ревновал, но это было естественное чувство. Витя был обычным человеком, хорошим парнем из интеллигентной семьи. Нравился нашей маме, да и мне, в принципе, тоже. Ребята хотели пожениться. Дело молодое. Отца в нашей семье не было. Родители развелись, когда мне исполнилось 15, а Света была еще совсем крохой. Я слышал версию, что мужчины чувствуют, что ребенок иной, и уходят из семьи. Поэтому мы старались помогать матери, как могли. Я периодически пытался подавать запрос Драгомыслову на применение воздействия, чтобы вылечить мать, но начальник на все отвечал отказом, хоть я и видел, что ему было искренне жаль меня. Сейчас мама уже вторую неделю находилась в клинической больнице имени Соколова, и к нашему со и удивлению и радости – Врачи начали говорить о некоторых улучшениях, пусть и незначительных, но все равно это вселяло надежду. Дежурили мы у мамы по очереди, приносили фрукты, журналы, которые она выписывала, да и просто ради того, чтобы посидеть рядом, поговорить, побыть с близким человеком. Сейчас у нее должна была находиться света. В палату я вошел очень тихо, но, как я и предчувствовал, Мама еще не спала, в отличие от сестренки, забравшейся с ногами в кресло рядом с больничной койкой. Привет, мам! Полушепотом сказал я, аккуратно поставив на пол два полиэтиленовых пакета с продуктами. Привет, Степушка! послышался знакомый с детства голос. Слабый, но такой родной. Я не поздно. На всякий случай спросил я и посмотрел на часы. Вечерний обход уже вот-вот должен был закончиться. «Как ты? Я тебе фруктов принёс, соков и марципаны, твои любимые. Как себя чувствуешь?» «Да ничего. Таблеток напилась, укол сделали. Вот лежу, со Светой только о тебе говорили». Умаялась она со мной, уснула. «Что врачи говорят? Есть новости?» «Да что говорят? Вроде поспокойнее стало. Но всё равно без уколов побаливает». Света наконец-то проснулась, посмотрела на меня и улыбнулась. «Степка, ты чего пришел? Сегодня же моя очередь с мамой сидеть. И, или я напутала?» «Да нет, все хорошо», — махнул я в ответ. «Я на минутку к вам забежал перед работой. Как наша подопечная?» Но за сестру, слабо рассмеявшись, ответила мама. «Ваша подопечная, судя по аппетиту, идет на поправку. Я изо всех сил хотел в это верить. — У тебя у самого как дела, Степушка? — Работа немного накопилась. Как разгребусь, сразу приеду обязательно. — Чего тебе привезти? — Да ничего не надо. «Привычно, — Привычно ответила мать, хотя мы оба прекрасно знали, что ни я, ни Светка никогда не навещали ее с пустыми руками. — Журналов разве каких? — Журналы, отлично. Ладно, что-нибудь придумаю. Бодро ответил я. «А как у тебя с работой? Фотографируешь что-то интересное?» «Да так, по мелочам», — уклончиво ответил я, невольно вспомнив пролежавшую в кармане пальто флешку с фотографиями погрома на Петровском. «Котиков, цветочки, облака». «Ну, хорошо». Мама явно удовлетворилась таким ответом. «Главное, чтобы платили». «Да куда они денутся?» — улыбнулся я. «Вы у меня умнички», — ласково сказала мать. «Вон какие выросли. Ты фотограф, Света журналистом будет». Светка что-то фыркнула в ответ. «Ну, а еще чего расскажешь?» По голосу матери я понял, что она уже начинает уставать от разговора. «А чего не подстригся до сих пор? Ходишь, словно пугало огородное». «Да все руки не доходят». Я машинально провел рукой по волосам. «Успею». «Ну и ладно». В этот момент дверь в палату неслышно приоткрылась, и к нам заглянула миловидная медсестра. «Извините, но Оксане Алексеевне уже пора спать». «Конечно, конечно». Поспешно засобирался я. Поочередно поцеловал сестру и маму. «Мамуль, я скоро тебя навещу. Кушай и старайся побольше отдыхать». «Да мне тут больше ничего другого не остается». Тихо усмехнулась мама. Целую. И я тебе. Не засиживайся долго. Постараюсь. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Степа. От разговора с матерью на душе стало тепло. Я смотрел на мелькающие за окном моего автомобиля освещенные ночными огнями улицы Питера и думал о том, что еще раз попробую просить драгомыслова выдать мне разрешение на вмешательство. Немного успокоив себя таким образом. Я прибавил скорость и влился в неплотный уличный поток из машин. По дороге к кабинету Драгомыслова мне навстречу попался Илья Золотухин, член оперативной группы дяди Саши, плечистый детина с простоватым лицом и ершистым, хоть и добрым характером. — Жив, курилка! — радостно воскликнул я при виде коллеги. — Говорят, потрепал тебя темный. — Здорово, Балабаныч! Он сдавил мою ладонь своей могучей пятерней. Да стараниями Осипа Валерьяныча покапчу еще небо. Ты че так рано-то? Это для обычных людей поздний вечер являлся концом рабочего дня, а для нас сотрудников ночного дозора с наступлением сумерек работа только начиналась. Да вот как раз по делу того темного хулигана зацепку нашел. Ну и еще я стыдливо осекся. Но Золотухин и так понял, о чем я еще хотел поговорить с шефом. О моих попытках последние месяцы подступиться к шефу знали все. А! покачав головой и нахмурившись, протянул Илья. Опять воздействие просить, идешь. Иду, согласился я. Золотухин застал меня на лестнице и стоял на ступеньку выше, массивной глыбой нависая над моей головой, хотя на самом деле мы были одного роста. «Сейчас наши позиции меня слегка нервировали». «Не даст он тебе», — привычно ответил Илья и положил руку мне на плечо. «Брат, ну ты же сам правила знаешь. Да и не лекарь ты. Потерпи немного, может, оно само как-нибудь рассосётся. Сейчас медицина стала ого-го». Он поднял указательный палец. «Да куда уж там рассосётся?» С грустью сказал я. — Действительно, моих сил не хватило бы, чтобы самостоятельно вылечить мать. Но если бы дозор получил право на воздействие, я бы обратился к нашему штатному целителю и заведующему медпунктом Осипу Валерьяновичу, старому доброму иному пятого уровня, из-за своего золотого пенсне и аккуратной бородки клинышком, очень напоминавшему Чехова. — Не кисни, у моего отца десять лет камень в почке сидел, а потом бац, сам и вышел. «Кто-то?» «Может, в этот раз получится». «Ну, дело твое. Ладно, бывай». «Бизону и дядь Саш привет». «Ага», — отвечал Илья уже спиной. Мы разошлись, и я поспешил дальше. В небольшой приемной Геннадия Петровича молоденькая секретарша Ляля поливала разросшийся фикус, стоявший в катке у единственного окна. «Привет». Поздоровался я и кивнул на дверь за секретарским столом. «У себя?» «Здравствуй, Степа. Оторвавшись от растения и поправив очки, улыбнулась Ляля. «Да, с самого утра. Сейчас по телефону разговаривает. Ты по делу?» «Да так, на пару слов». Уклончиво ответил я. «Мне недолго». «Сейчас посмотрю». Поставив зеленую лейку с вытесненным на боку пластмассовым цветком, Она оправила блузку и, осторожно постучав, наполовину просунулась в дверь начальника. Что-то коротко спросив, прикрыла дверь. «Можешь зайти», — негромко сказала она. Он почти закончил. Внутренне выдохнув, я взялся за изогнутую ручку, потянул на себя дверь и вошел в кабинет Драгомыслова. Внутри царил привычный полумрак. Высокие окна закрыты тяжелыми шторами до пола хоть и выходили во внутренний двор с башни Грифонов. Драгомыслов почему-то не очень жаловал низкое питерское небо, тусклый солнечный свет и зашторивался даже летом. Хотя, может, он и открывал иногда окно, чтобы покурить. В помещении стоял тонкий запах дорогих сигарет, а пепельницы на широком длинном столе я никогда не видел. На нем, помимо лампы в матовом абажуре, Мягко приглушавшим свет были только ноутбук и телефон, по которому Геннадий Петрович сейчас с кем-то в полголоса разговаривал. Светлый маг четвертого уровня. Никто толком не знал, где именно шеф пережидал опалу после снятия с должности начальника Петербургского дозора в начале прошлого века. Поговаривали, что раньше Геннадий Петрович возглавлял ночной дозор то ли в Твери, то ли в Нижнем Новгороде. «Увидев меня...» Он сделал приглашающий жест, и я опустился в мягкое кресло на противоположном конце стола. Кабинет у нашего начальника был спартанским. На стены напирали высокие антикварные шкафы, за стеклом которых покоились всевозможные книги, различные предметы, силуэты которых загадочно проступали в полумраке, да, в общем-то, и все. Люстру под потолком на моей памяти не включали ни разу. Может быть даже с момента возвращения дозора в дом алхимика Пеля. «Добро. Бумаги я подготовлю», — наконец сказал Геннадий Петрович и, положив трубку, посмотрел на меня. «Ну, здравствуй, Степа». Невысокий человек лет пятидесяти, хотя истинного возраста его не знал никто, с простым, но волевым лицом, широкими надбровными дугами, чуть приплюснутым носом и внимательными глазами. Едва подернутые сединой короткие волосы аккуратно зачесаны назад, открывая широкий лоб, на котором появлялись морщины, когда начальник хмурился. Одевался Драгомыслов хорошо и со вкусом. Всегда носил аккуратную итальянскую тройку, стильный галстук с искрой и начищенные туфли. Тип таких людей можно встретить в офисах банков или крупных компаниях. Они всегда производят впечатление силы и властности. Хотя со своими сотрудниками Геннадий Петрович всегда держался открыто и просто. Но бывал и строг. «Здравствуйте, Геннадий Петрович», — поздоровался я. «Рассказывай, с чем пришел?» Положив руки на стол и сцепив пальцы, спросил шеф. «Как работа? Идет?» «Идет потихоньку», — ответил я, понимая, что вопрос был формальным, и Драгомыслов прекрасно знал, зачем я пришел. «Только вот...» «Опять за маму пришел просить», — покачал головой начальник, и я не выдержал. «Почему вы не можете мне выдать право на воздействие?» От переполнявшего меня волнения я подвинулся почти на край кресла. «Мы с тобой какой раз уже это обсуждаем, Степан?» — спокойно ответил Геннадий Петрович. «Ночной дозор может получить право на вмешательство определенного уровня только в результате определенных событий». Но и дневной дозор в ответ получит такое же право. И как они его могут использовать? Подумал. Конечно, я думал об этом тысячу раз. Ты светлый иной, и не можешь ставить свои личные интересы превыше других. Да, я понимаю, это жестоко. Но право на такой шаг мы можем получить только в том случае, если где-то на темные. Понимаешь? Я понимал. Но все же... «Нет никаких все же балабанов!» Драгомыслов встал из-за стола и пошел ко мне, ведя кончиками пальцев правой руки по лакированному дереву. «Мне нравится ваша семья, ты же знаешь, но я правда ничего не могу поделать!» Он остановился напротив меня и присел на край стола. «К тому же я слышал, что ей становится лучше. Разве нет?» «Да, врачи говорят, что есть улучшения, но незначительные.» А вдруг что-то случится? А в любой момент ведь может. Это же такая болезнь... Непредсказуемая, — согласился Геннадий Петрович. И неизлечимая. Тихо закончил я. А Осип Валерьянович мог бы помочь. — Степан, мы с тобой на эту тему уже сколько раз говорим. Я и считать-то уже перестал. Месяц, два? — Три. — Три. И за это время что-то изменилось? Но я в очередной раз с горечью понял, что проиграл. Это же мать. «Только в случае нарушения со стороны темных», — твердо ответил Драгомыслов. «Ты говорил, что у тебя есть зацепки по футбольному хулигану? Вот и давай, поймай этого темного. Не для себя поймай, не для меня, а для своей матери. И тогда мы стрясем с дневного компенсацию» а по-другому сейчас я не могу, прости. Все, что я тебе сейчас могу посоветовать, как и во все прошлые разы, почаще будь с ней, навещай, глядишь и выкарабкается. Чудеса иногда случаются. Я усмехнулся. Из уст такого человека слова про чудеса звучали чуть ли не издевкой. В голове Вспомнилась недавняя встреча с Золотухиным на лестнице и фраза про его отца, у которого сам по себе вышел камень. Я ощутил отвращение и злость, и еще больше бессилия, почему это все происходило именно со мной. — А если их спровоцировать? — сквозь зубы проговорил я. — Ты что, светлый? — опешил начальник. — Ты думаешь, что и кому предлагаешь-то а в чем же тогда заключается наше предназначение? Не выдержал я. Мы же воины света, мы должны сеять добро. У каждого своя война, у людей своя, у нас наша. Иди, Степа, работай. Геннадий Петрович наклонился и положил мне руки на плечи. Пойми, эта участь ждет практически всех иных, и светлых, и темных. Я тоже в свое время потерял и отца, и мать. Я тогда почти такой же, как ты был, молодой, идейный, горячий. Много воды утекло с тех времен, крови еще больше. Мы другие, пойми. Рано или поздно со временем каждый из нас, из таких как ты и я, вынужден кого-то терять. Набравшись смелости, я посмотрел ему в глаза, глубокие, карие. Умные глаза старого мага, который, конечно же, знал и прожил больше меня. Я вспомнил отца, который нас бросил. Может, в Драгомыслове я видел его? Наставника, который указал бы путь, когда кажется, что во тьме больше не осталось света. Это несправедливо. Тихо сказал я. Это не нам решать. Покачал головой Геннадий Петрович и повторил. Нам нужно работать». «Для чего?» Я почувствовал, как внутри зашевелилось что-то нехорошее. «Ты поймешь. Не сразу, но со временем». «Со временем», — повторил он. «А теперь показывай, что ты нашел на своих фотокарточках».